Глава 18. Фотоателье на Парли-вейл vale меня давно знают. Если мне нужно быстро и качественно распечатать фотографии, я всегда заглядываю сюда. Я у них что-то вроде постоянного клиента. Поэтому едва колокольчик над дверью оповестил о моём приходе, Кевин оторвался от своего занятия и приветливо улыбнулся. "Зой, какими судьбами?" Он хитро прищурился. «Опять нужно распечатать пару непристойных фоток?» «В точку, Кевин!» Я протянула ему флешку с двумя партиями непристойных фоток и попросила сделать всё в лучшем виде и как можно скорее. Хотелось побыстрее отнести их Тони и покончить с Гейджами и Бромфилдами. Дальше пусть сами разбираются со своими семейными интригами. «Погуляй полчасика, пока я закончу с другим заказом», — попросил Кевин. Я была не против полчаса прогуляться по округе и просто проветрить голову. Суббота клонилась к горизонту, подпихивая яркое солнце крышам домов. Я медленно брела сквозь людей, направляющихся каждый в свою сторону. Незаметно наблюдала за парочками, что попадались на пути. Кто-то держался за руки, кто-то шёл в обнимку, кто-то привык держаться на расстоянии, не нарушая личных границ. Сколько из них продержится год, два, десять лет? Сколько из них лишь строит из себя влюблённого, а сам мечтают поскорее оказаться в постели с другим или с другой. Раньше я с наслаждением любовалась женатыми парами, мечтая сама когда-нибудь встретить человека, с кем вот так же буду брести в сторону общего будущего. Но после Гранта, Тайлера, Мелиссы Редик, Фина и Аниты и всех, кого я уже поймала на измене, мои мечты уплыли вместе с этим солнцем в закат. Похоже, любовь — лишь иллюзия, которую придумали романтики, чтобы оправдать то притяжение, что связывает двух людей. Но иллюзия имеет свойство рассеиваться, как туман поутру. Но вот, я снова думала о Фине. Неужели я настолько глупа, что не могу избавиться от мысли о нем? Хотя знаю, кто он на самом деле. Хотя не строю иллюзий на его счет. Продолжает ли он крутить роман с Анитой Саксом, Или её муж заставил их обоих заплатить. Не хотелось признаваться даже самой себе. Но меня бы не повеселило, если бы Финн каким-нибудь образом пострадал. Мистер Сакс из тех, на чьей стороне власть, и кто может уничтожить, пусть не физически, но найдя другие точки давления. Как Грант нашёл мои. Ведь с его подачи Рене вышвырнула меня из Санди. До сих пор не понимаю как, но факт остаётся фактом». Через полчаса голова моя так и не проветрилась, а скорее покрылась пылью ещё более тяжёлых размышлений. «Можно спросить, чем ты занимаешься?» — спросил Кевин, когда передавал мне свежие снимки. «Новое хобби? Что-то вроде того. Ладно, ладно, это не моё дело». «Вот именно, Кевин», — совсем незлобно ответила я. «Надеюсь, ты об этом никому?» «Ни словом». «Конфиденциальность клиента превыше всего». Думаю, это больше относится к юридической практике, но всё равно спасибо. Здание по Побоид-стрит всё так же мрачно встретило меня опустевшими кабинетами. И всё та же конторка Тони скалера единственным проблеском света маячила в конце коридора. Я постучалась и вошла в обитель Тони, всё так же танцевавшую в дыму его сигарет и новом запахе. Смеси одеколона и китайской еды. «Зои, а я как раз собирался уходить». Тони стоял у рабочего стола, всё так же заваленного бумагами и пустыми стаканчиками из-под кофе. И влезал в рука в пиджака, хотя вечер стоял тёплый, как парное молоко. В его жизни ничего не меняется. В принципе, как и в моей. «Пришла на огонёк, или у тебя что-то есть для меня?» Бромфилд и Гейдж. Я подняла фотографии, спрятанные в белый конверт вверх. Быстро пролистав кадры забавы под тополями гольфа-клуба и вечеринки в Ленд-Ровере, Тони поднял на меня глаза, а в них изумление. «И ты достала их так быстро?» «Не люблю откладывать дела на потом». «Ты меня удивляешь, Зоя. Приятно удивляешь». «На этой работе я удивляюсь не меньше», — вздохнула я. «Неужели оба?» Задумчиво спросил Тони, будто сам себя. «Хм, я до последнего верил, что хотя бы этот зятёк Бромфилда окажется нормальным. В последнее время я начинаю думать, что нормальных вообще не бывает. Прочитав все эмоции, что съедали меня последние недели в одном предложении, Тони безразлично бросил снимки на стол, делая бардак ещё основательнее, и почти выпихнул меня из кабинета. «Идём». «Куда это?» «Я собирался поужинать. Ты идёшь со мной?» «Я не голодна». Соврала я, хотя последнее, что попадало в мой желудок, — это бокал шампанского. «Тогда просто составишь мне компанию. Я устал ужинать в одиночестве». Придя в контору Тони Скаллера, последнее, на что я рассчитывала, — это ужин в его компании. Но, похоже, мне было не отвертеться. Да и я была не прочь хотя бы попытаться раскусить своего босса, хотя он тот ещё орешек. Я послушно шла следом за Тони по улице, сворачивала, куда сворачивал он, пока мы не зашли в забегаловку с зелёной вывеской «Тастада». Повеяло чем-то испанским, но только от названия. Внутри — современная кафешка, ничем не отличающаяся от других. Квадратные столы без скатертей, стойка с кофемашиной и баристой, Парочка цветов. Но пахло вкусно. И я тут же поняла, насколько проголодалась. Тони выбрал стол подальше от входа и чужих глаз. Подумалось мне, что он и по жизни предпочитает держаться подальше от людей. А я и не против. Ещё одна черта, что нас объединяет. «Мистер Скайлер!» Поприветствовал Тони, официант в летах с густыми усами и бородой. Его акцент звучал особенно экзотично в таком неэкзотичном месте. Единственное, что хоть отдалённо напоминало испанские мотивы. «Вам как обычно?» Мужчина не носил фартук, как другой официант, что преподносил посетителям у окна их дымящиеся блюда. не бейджика, ни услужливой вежливости. «Владелец», — тут же определила я. А то не видно был его давним знакомым или завсегдатаем. Растутся соизволил самостоятельно подойти к нам. «Да, Карлос, принесите нам, пожалуйста, два». Как обычно. Для меня и моей спутницы. Непременно. А вы здесь любимый клиент. Заметила я, когда Карлос удалился на кухню. Люблю их кухню. Всегда мечтал побывать в Испании, но не сложилось. Компенсирую это хамоном и кисадилиями. Так вот, что мы будем есть. Нет. Сама скоро увидишь. Тебе понравится. Поверю вам на слово. Тони слегка приврал, когда сказал, что не хочет ужинать в одиночестве. Он позвал меня с собой не для того, чтобы устроить экскурс в испанскую кухню. Я поняла это сразу, как только он прочистил горло и сложил пальцы домиком перед собой. «Ты неплохо справляешься, Зои», — сказал он тоном заботливого отца. «Я бы сказал лучше меня, как только я взялся за эту работу». «Что ж, спасибо. Я бы не хотела вас подвести Но в этом деле мало просто справляться. Гораздо важнее не стать циником. Его глаза сверлили меня почти до затылка. А я вижу, что ты как раз движешься в этом направлении. А что вы хотели? Меня обманул мужчина, в которого я думала, что влюбилась. Мою подругу обманул её жених. И ваши клиенты. Все хороши, как на подбор. Только не говорите мне, что вы сами не стали циником. Можешь мне не верить, но мне 56 лет, я разведён. Каждую неделю вижу по 10 неверных мужей или жён. Но по-прежнему верю в любовь. Звучит забавно, когда такое тебе говорит умудрённый жизни мужчина, который живёт на рабочем месте, выкуривает в день по пачке сигарет И ужинает не домашней едой, а в забегаловках вроде этой. Верится с трудом. Но так и есть. Я вижу только одну сторону любви. И пусть она не такая уж лицеприятная. Существует ещё и другая. Мне она пока не встречалась. Сказала я, как самый что ни на есть циник, и вспомнила Фина. Его спину, склонившуюся на донитый сакс. «Значит, ты плохо ищешь». «Я хочу, чтобы ты поняла, Зои. Я давно искал кого-то, с кем можно разделить мое дело. Я уже не так молод и резв, как раньше. Да и вместе веселее, так ведь говорят. Но я не собираюсь губить твою жизнь. Поэтому разорву наш контракт, если буду видеть, что ты погрязла по уши в цинизме». «Что?» — я ухмыльнулась. Какая разница, во что я верю, а во что нет? Я приношу вам фотографии, вы мне платите деньги. Это просто работа. Для меня, может быть, в моей жизни больше нет ничего. Но тебе сколько? 25? 26. И у тебя ещё всё впереди. Не хочу, чтобы ты превратилась в меня раньше времени. Превратилась в пятидесятилетнего любителя сигарет и жирной пищи. «Пошутила я. Думаю, мне это не светит». «Зои...» «Ладно, ладно, я поняла, о чём вы. Признаюсь, что за последние недели все мои представления о браке и отношениях смылись в унитаз. Но чего вы от меня хотите?» «Чтобы ты не переставала верить». Мы смотрели друг на друга, и, признаться честно, я не совсем понимала, с чего вдруг Тони Скайлеру понадобилось опекать меня. Но от этого стало как-то тепло и уютно. Он не хотел, чтобы я видела только эту сторону дела. Поэтому я пообещала ему, что буду чаще смотреть по сторонам, чтобы увидеть ту, другую. Карлос принёс нам две тарелки лазаньи, богато сдобренной соусом, корзинку с лепёшками и два бокала красного вина. — Прямиком из рёхи! — провозгласил хозяин ресторанчика, и, пожелав приятного аппетита, покинул нас. А это было и правда убийственно вкусно. Теперь стало ясно, почему Тони каждый день заглядывает сюда. «А, что я тебе говорил?» — улыбнулся он. «Уж не думала, что вы любитель вина». Я и сам не думал, пока не попробовал запасы Карлоса. Раз уж мы так разоткровенничались, я решилась разбавить наш ужин вопросами, который расскажет мне больше о том, кто такой Тонни Скайлер. «Так вы были женаты?» — спросила я, и он перестал жевать. «Извините, если лезу не в своё дело. Раз уж мы работаем вместе, а вы знаете о моих неудачных отношениях, то почему бы не уравнять счёт?» И весь оставшийся ужин мы его уравнивали. Я рассказала ему о детстве, о смерти отца и о матери, что живёт в Кинстоне. Немного о работе фотографом, и даже о том, что хочу начать своё дело. Припомнила о побеге из отеля «Бостон Парк», и о том, как меня заметили Кайл Фрейзер и его любовница, обнимающаяся в Лендровере, и о том, как я выкрала форму кантри-клаба, чтобы сделать снимки Деррика Гейджа и его пассии. Это случилось всего несколько часов назад, и в этот миг я захлёбывалась страхом и холодным потом, а теперь мы смеялись, будто травили глупые анекдоты. «Бывает всякое». Кивнул Тони, допивая вино, и немного краснее от выпитого и отсытной лазаньи. Я вот однажды полез на крышу гаража, чтобы сделать пару фотографий. Сорвался и упал в надувной бассейн. Но фотографии вышли на славу. А ещё был случай, когда за мной погнался Ротвеллер. Я думал, что живым не уйду. Но в той погоне пострадали лишь мои ботинки. — Выкусил вас за ногу? — смеюсь я. «Стащил ботинок, когда я перелазил через ограду». Мы хохотали вовсю, особенно после рассказа Тони о том, как к нему самому клеилась дамочка. Жена пилота American Airlines, который в тот день был в рейсе, а Тони следил за его неблагонадёжной супругой в баре в Биконхилл. Или о том, как его офис разгромил муженёк-судьи Дженкинс, когда та получила разоблачающие снимки того, как он лезет под юбку к какой-то девушке на вечеринке у их общих друзей. «Потому-то я и не арендую что-то по посолиднее. Вдруг найдётся ещё один сумасшедший, который всё разгромит. В тот раз пришлось выложить несколько тысяч, чтобы заменить разбитый компьютер, стол и выбитую дверь». Вот и ответ, почему Тони ютился в этой коморке на Бойт-стрит. На втором бокале Тони рассказал о жене Виолетте, которая изменяла ему несколько месяцев с его же коллегой. Он подал на развод... Долго приходил в себя и стал сильно пить, из-за чего его и попёрли из полиции. «Так я и оказался здесь, Зои». Конечно, он имел в виду не то стадо и мою компанию, а дело, которому отдан всей душой. Преданный любимой женщиной и любимой работой, он стал частным сыщиком. Продолжал единственное, что умел в этой жизни и боролся с той несправедливостью, с которой столкнулся сам. Первое время клиентов ко мне отправляли приятели с отдела. Тони опечаленно повёл плечом. но ну, те, что остались после того, как все ополчились на такого пропойцу, как я. А потом сработало сарафанное радио. Какое-то время я распечатывал объявления, а уж потом Эд, мой бывший напарник, посоветовал идти в ногу со временем и... Создать сайт. Я наткнулась на него в интернете. «Выведывала про меня?» Хитро подмигнул Тони. «Сразу чувствуется закалка сыщика». «Скорее того, кто не хочет связаться, не с тем». Мы вылизали тарелки до последней капли соуса и вылакали бутылку вина с жаждой двух алкоголиков. Правда, Тони и был им в прошлом, но, по его словам, давно завязал. Как только нашёл своё место в мире, так и покончил с пьянством. Теперь ему не срывало голову от запаха алкоголя, Не сводила челюсть от градусов на языке. «Ваш напарник». «Эд Макмиллан, вы всё так же общаетесь?» Спросила я, когда мы попрощались с великодушным Карлосом и выбежали на свежий воздух вечернего Бостона. «Он погиб при исполнении четыре года назад», вздохнул Тони, запустив ладонь во всё ещё густую копну волос. «Ох, мне очень жаль, Тони». Все мы не вечны. Но эта потеря стала для меня ударом, не скрою. Я чуть было снова не запил, но сдержался, за что благодарен небесам. Он был моим настоящим другом. Помог выбраться с самого дна и развить дело. После его гибели у меня, так сказать, никого не осталось. Мне захотелось как-то прибодрить его, но... Как утешить человека, кто потерял всех близких? Всё, на что я оказалась способна, — это сочувственно положить руку на его всё ещё крепкое плечо. Вы многое пережили. Как и ты, девочка. Вот и ещё одна точка соприкосновения двух людей из разных миров. Спасибо за ужин, Тони. Мне действительно понравилось. Да. Карл изготовит обалденную лазанью. Я не про лазанью. «А, я понял». Мы улыбнулись друг другу, собираясь проститься, но Тони кивнул в сторону контора и спросил, готово получить ещё пару дел? Как у тебя со временем?» И только сейчас я поняла, что уже несколько дней не проверяла ни почту, ни директ. Не взяла ни одного заказа на всю следующую неделю, потому что целиком и полностью посвятила себя погоням за неверными мужьями и жёнами. и не почувствовала при этом ни единой талики сожаления. Надо бы собраться и снова взяться за привычные мне фотосъёмки начинающих моделей, влюблённых парочек и счастливых семей. Но я кивнула и заверила его. Я свободна, так что могу взять ещё парочку дел. Вернувшись в кабинет в мертвецке тихом здании, тоня отчитал гонорар за два успешных дела и компенсацию затраты. хотя сам ещё даже не связался с клиентами и не получил оплату, и передал мне сразу четыре новых дела. «Не торопись, как с предыдущими. У тебя полно времени, чтобы не ввязываться в те аферы, о которых ты рассказывала». «Мне показалось, или он пёкся обо мне?» «Не хватало ещё, чтобы тебя поймали и засадили в тюрьму. Берись за слежку с холодной головой». «Есть, босс?» Ребячливо отдала я честь, Но Тони даже не улыбнулся, а серьёзно спросил в ответ. «Помнишь, о чём мы говорили сегодня?» И в виду он имел совсем не истории о прошлом. «Обещаю, Тони, я постараюсь не терять веры». «Вот и умница». Домой я вернулась не на такси. Не стоит привыкать к разгульной жизни, я ведь не на задании. Мирно проехала себе в автобусе с двумя пересадками, И вышла на несколько кварталов раньше, чтобы прогуляться к дому в уютной тишине сумерек. Под мышкой у меня четыре новых задания. В крови остатки вина, а в голове приятная эстома. Кто знал, что я обрету нового приятеля в лице стареющего, прокуренного и одинокого частного детектива? Улыбаясь этой мысли, я подошла к подъезду и наткнулась на тёмную фигуру, что резво подскочила ко мне и чуть не сбила с ног. «Тайлер?» шарахнулась я. «Что ты здесь делаешь?» Инстинкт заставил меня вскинуть голову и заглянуть в окна своей квартиры, чтобы проверить, как там дафи но свет не горел ни в гостиной, ни в спальне. «Зои, мне нужно с тобой поговорить». «Со мной? О чём это?» За полтора года, что дафи встречалась с Тайлером, мы разговаривали это с глазу на глаз раз пять, не больше. Мы никогда не считались друзьями или даже приятелями. Скорее терпели друг друга ради Дафи, которую оба любили. Как оказалось, моя любовь была намного крепче, как и верность. Безумные глаза Тайлера слегка пугали меня, и я машинально достала ключи из кармана, будто средство спасения. Если что-то пойдёт не так, я тут же забегу в дом и скроюсь за замком. А Дафи? О том, что она с кем-то встречается. Выпалил Тайлер, не давая мне пройти. Что ты такое несёшь? «С кем она может встречаться, когда неделя не прошло с вашего расставания? К тому же, мне кажется, что теперь делает дафи не твоего ума дело». «Зоя, ну, пожалуйста, не посылай меня». Я сдалась и оставила попытки уйти от разговора и от самого Тайлера. Жалость — не лучшее качество, что можно испытывать к человеку, но мне его действительно было жаль. Он уже не тот Тайлер Филлипс, которого я знала. Вместо выглаженной рубашки измятая толстовка, а брюки сменили грязные треники. Пятно неопределённого происхождения виднелось на правой калоши. Уж не знаю, который день его подбородок не видел бритвы, а всегда уложенные волосы и вовсе напоминали прическу пятилетки, весь вечер скакавшего на батуте. «Что ты хочешь от меня услышать, Тайлер?» Примирительно поинтересовалась я. Дафи ни с кем не встречается». Она пытается пережить расставание с тобой. И у неё это отлично получается, по-видимости. О чём ты? устало вздохнула я. Мой приятель видел Дафи в компании какого-то урода. И что? Они выходили из какого-то сраного кафе, и держались за руки. Я недоверчиво сощурила глаза. Быть такого не может. Если бы Дафи начала с кем-то встречаться, что по всем законам вселенной не может быть правдой. Она бы мне сказала. Но потом я вспомнила все те недомолвки и потеряла всякую уверенность. Твой приятель мог спутать её с кем-то ещё. Он, он... знает, Дафи, Мы несколько раз тусовались вместе, так что он не мог ошибиться. Тайлер кипел не мог себе найти место, постоянное трогая и без того всколоченные волосы. Сначала она тайно вывозит все вещи, а потом это. Даже если так, не выдержала я. «Какое тебе дело? Вы расстались, ты ей изменил. Она может встречаться с кем угодно». «Да, но чтобы так быстро, это может значить только одно». Меня и правда утомили его притянутые за уши доводы, поэтому я закатила глаза, желая показать своё презрение к этому изменнику, и всё же спросила, «Что же?» «Что и она не такая правильная, какое хочет казаться?» «Она крутила роман у меня за спиной всё это время». а потом будет обвинять меня во всех грехах. У неё точно давно кто-то был. Я просто хочу поговорить с ней, Зои. Прости, Тайлер, но тебе пора. Дафи больше не твоя забота. И я оставила его в полном душевном раздрае одного на улице, а сама, наконец, пустила своё оружие в ход и скрылась в доме. Но пока поднималась по лестнице, не могла избавиться от режущих слов Тайлера. Дафи и правда вела себя странно. И этот внезапный переезд? Неужели она могла крутить интрижку? Нет, это немыслимо. Я сейчас же спрошу у неё и расставлю все точки над «и». И мы вместе посмеёмся над Тайлером. Но когда я зашла в квартиру, там не было ни коробок, ни самой дафи